Глава д в а д ц На следующий день после того, как выяснилось о существовании большого племени Упырей во главе с Дампиром, маршал п о л п о п е к был в офисе, сражаясь против горы документов. Как правило, организация и отправки силы уничтожения монстров будут работой правителя региона и гильдии авантюристов. Однако в этом случае размер силы истребления был необычайно большим, и рыцари, и солдаты национальной армии будут участвовать. ствовать, а также авантюристы. Местный правитель в и к о н т б а л ь ч а с передал команду маршалу пол попеку и попросил его о помощи. Конечно это не означало, что для виконта не было никакой работы. Но поскольку все было под юрисдикцией маршала, его подпись была необходима в качестве окончательного утверждения для каждого документа. Если бы обнаружились какие-либо ошибки, это было бы его обязанностью исправить их. Это соглашение было принято сегодня утром. Чтобы увеличить численность участвующих сверх того, что изначально планировалось, необходимо было отправить документы на заказ, чтобы попросить использовать рыцарей и солдат национальной армии. По мере увеличения численности солдат и рыцарей, бюджет на оборудование также должен был увеличиться, как и количество провизии, необходимой для них». Больше шпионов нужно было отправить, чтобы следить за дьявольским гнездом. Переговоры с гильдией авантюристов проводились министром финансов, а не маршалом. Таким образом, все должно было пройти через дворян, работающих под руководством министра финансов, что только добавляло высоты горе документов». Правда заключалась в том, что Амитская империя недавно выиграла битву за королевство Арбаум, хотя понесла несколько потерь, поэтому было много средств для работы. Но использование этого бюджета требовало, чтобы маршал прочитал и подписал еще один документ. «Это выглядит ужасно». Видя, что вам нужно потратить свою непродолжительную жизнь на такую утомительную работу, я не могу подавить свое сочувствие к вам, Томас». Заметив холодный ночной воздух и голос, выходящий из окна, маршал п о л п о п е к закончил свою подпись. Он был посреди письма, прежде чем положить перо. «Если вы так чувствуете, разве вы не поможете мне, мой бессмертный друг?» Когда он поднял глаза, перед ним стояла одна летучая мышь. «Я верю, что я многим тебе помог, друг мой. Или, может быть, Томас, вы осознали пустоту того, чтобы быть знаменитым в человеческом обществе и пришли к желанию вечности?» Из уст летучей мыши текли слова, произнесенные в сложном тоне. Обычные люди были бы удивлены мышью, которая называла Маршала по имени, но Маршал дал невпечатленный ответ. «Нет, я не собираюсь становиться одним из вас, и я уверен, что вы тоже этого не захотите». «Не говори такие неискренние слова, вампир». Эта летучая мышь была знакомой посланной вампиром, Маршал Томас п о л п о п е к был вторым сыном, рожденным в семье графа п о л п о п е к а н а ц и и Мирга была доверена роль самой мощной армии, защищавшей империю от царства а р б а у н в течение нескольких поколений. Даже учитывая долгую историю семьи графа п о л п о п е к а и их участие в военных делах Мирга, Томас был исключительным молодым человеком. Но каким бы исключительным он ни был, он был вторым сыном, Тем не менее, если старший сын семьи был большой неудачей, возможно, он мог бы стать тем, кто преуспел в семье. Однако хотя старший сын немного уступал Томасу, он все еще был прекрасным человеком. Всем было ясно, что Томас понимал как литературное, так и военное искусство. Томас и старший сын тоже это понимали. Однако, независимо от того, насколько ясна была разница между ними, это была небольшая разница. Семья не пошла бы на то, чтобы отказать в преемственности старшему сыну, чтобы сделать Томаса графом. Независимо от того, какой из братьев поднялся до должности маршала, крепости, солдаты и рыцари не изменились бы». Вассалы, которые поддерживали семью полпопека, тоже не изменились. В том числе мелкие стычки и война с королевством Арбаум продолжали происходить раз в несколько лет, но защита Мирга стояла щитом. Те, кто стоял на позиции маршала Мирга, отвечали только за оборонительные бои. Те, кто командовал славными битвами вторжений, всегда были другими маршалами или генералами Амитской империи. И независимо от того, насколько превосходным был его старший брат, будущее, в котором он преуспел в семье графа, было невозможно для Томаса». Томас был принят в качестве зятя, благородной семьей с придворным званием баронов, имевшей только дочерей, или стать вассалом, который служил своему старшему брату. В то время перед ним появился вампир. Не хотите ли вы преуспеть в своей семье графов? Можете ли вы признать, что ваш старший брат, который уступает вам, будет стоять над вами только потому, что он родился немного раньше? Томас сотрудничал с вампиром, который прошептал эти слова, преуспел в своей семье графов вместо своего старшего брата, который погиб в непредвиденной аварии, и поднялся до должности маршала. Действительно, в конце концов, коллаборационист в позиции дворянина столь же высок, как и вы. Вампир подразумевал, что без его позиции маршала Томас будет бесполезен. Томас говорил, не в силах выдержать больше его болтовни. «Вы знаете, что нужно сделать, не так ли?» — сказал Томас. «Я, конечно, сделаю. Это связано с Дампиром, рожденным предателем Валеном и темным эльфом, не так ли? Мы пошли на то, чтобы предоставить вам информацию, но, похоже, вы позволили ему ускользнуть, не так ли?» — спросил вампир. Томас не был осведомлен о деталях кланов и фракций вампиров, но он знал, что они в основном разделены на две основные фракции — те, кто шел за злыми богами, и те, кто шел за богиней Видой. Этот вампир принадлежал к фракции, которая следовала за злыми богами. Однако они не планировали разрушение человечества или что-то в этом роде. После уничтожения демона короля Гудураниса, оставшиеся в живых злые боги, которые потеряли своего правителя, разошлись, действуя по своему усмотрению». Были те, кто искал запечатанную плоть упавшего демона, чтобы воскресить его. Были те, кто замышлял месть против людей и богов, которые привели к разрушению короля демонов. Были ленивые, которые просто предавались бездеятельности и вкусной еде. Были те, кто решил, что в этом мире нет ничего достойного, и ушли в другие». Были даже те, кто боролся с другими злыми богами за власть, и были те, кто отказался от своих первоначальных целей и просто сделал все возможное, чтобы удовлетворить свои собственные желания». Злой бог, которому служил вампир, принадлежал этой группе. Но для этого злого бога и вампиров, которые служили ему, дампиры, которые были наполовину вампирами, были, по-видимому, существами, которых нужно было устранить по разным причинам. Дампиры не были для них решающей проблемой. Если бы дампиры присоединились к людям и начали охоту на вампиров, это было бы бельмо на глазу. Но чтобы сохранить благородную гордость вампиров в качестве примера для других вампиров фракции, кроме того, просто было интересно мучить и убивать дампиров перед другими вампирами, которые говорили о таких вещах, как романтика и любовь. Таковы были причины». Владелец летучей мыши перед Томасом был вампиром, имя и лицо которого Томас не знал. Он был заказан еще более высокопоставленным вампиром, чтобы выследить этого дампира, который родился у подчиненного вампира Валена. Эти вампиры убили Валена, но сознательно позволили темному эльфу, который был беременен дампиром, убежать. Конечно, это не было сочувствием. Вампиры хотели видеть, как этот темный эльф и Дампир умирают от ужасных пыток, от рук людей. Злой бог, которому они служили, был бы особенно доволен такому шоу. Вот почему они передали Томасу информацию о Дампире, но в конце концов только мать темного эльфа была убита, а местонахождение Дампира было неизвестно». Они предположили, что ребёнок, который был в возрасте грудного вскармливания в то время, умер от голода где-то после смерти матери. Но он выжил и теперь был королём в дьявольском гнезде далеко от ф б и Когда он связался с Томасом с этой информацией, вампир почувствовал удивление, которое он почти забыл. «В то время было много неопределённых факторов», — сказал Томас. Когда вампир указал на недостатки Томаса, Томас сделал кислое лицо, вспомнив те времена. Когда Томас впервые услышал информацию о Дампире, он передал эту информацию многообещающей группе авантюристов, названной «Пятицветные клинки», которые пытались захватить Дампира в то время. Томас хотел создавать достижения для себя. Он планировал использовать эту возможность для установления прочных связей, имея в виду, что пятицветные клинки примут его просьбы в будущем, будут авантюристами для личного пользования маршала, и если все будет хорошо, он сделает их подчиненными». Однако, по совпадению, первосвященник Гордон из Амитской церкви Альды находился в деревне недалеко и вмешался. В дополнение к этому, темный эльф никогда не отказывался от места, даже когда она умерла. Это заставило первосвященника Гордона выйти из себя. Игнорируя попытки подчиненного Томаса остановить его, он казнил ее, И затем пятицветные клинки, которые были важны для планов Томаса, покинули страну после казни темного эльфа, нища Дампира. Из-за этого у Томаса не было другого выбора, кроме как оставить поиск Дампира первосвященнику Гордону, над которым у него не было ни одной унции контроля. В конце концов, он не смог закончить дело, позволив Дампиру выжить». «Наиболее странным является то, как дампир, который был в возрасте грудного вскармливания, смог скрыться от поисков первосвященника и выжить до сих пор», — сказал вампир. «Точно. Он даже ведет за собой упырей и, кажется, где-то изменил работу, чтобы получить должность спиритуалиста», — сказал Томас. «Спиритуалист, вы говорите». «Независимо от того, насколько он вырос, я не уверен, ему три года, не так ли?» — заметил вампир. «В самом деле, видимо, он смог увидеть, что живой мертвец был использован наемным авантюристом», — сказал Томас. Томас Виконт Бальчес, рыцари и другие предполагали, что вандалью знал, что такое живой мертвец, потому что он достиг профессии спиритуалиста». Даже в самых смелых мечтах они бы не подумали, что Вандалью был обладателем магии смерти, магии, которой до сих пор не было в этом мире. Спиритуалист. Он выбрал совершенно уникальный титул. Я не верю, что у его отца Валена был талант. Тогда, возможно, это от крови его матери. н у это прекрасно. Он скоро будет истреблен. Разве это не так, м а р ш а л заметил вампир. «Конечно. Я устраню проблематичного дампира вместе со всей оравой упырей. Я даже собираюсь нанять этих раздражающих религиозных фанатиков церкви Альды для этого в к о н ц е т концов», сказал Томас. «Для Томаса было абсолютно необходимо удовлетворить требования вампиров». Он не желал бессмертия и не испытывал к ним никакой благодарности за то, что они помогли ему достичь. Ему нужны силы вампиров для осуществления его планов. Родина Томаса, нация Мирга, всегда была частью Амитской империи с момента ее основания. Царская семья Мирга считалась только маркизами в Амитской империи. Нация была вынуждена вести сложные оборонительные сражения, а славные победы в битве всегда были украдены империей. Мирк был подавлен империей даже в мирные времена, и когда она пыталась набраться сил как нация, империя вмешивалась и мешала этому». Как раз тогда, когда м и р к сумел создать силу, бессмысленная экспедиция по какой-то причине была вынуждена остановить его, и ее власть снова ослабела. Особенно ужасно было уничтожение Титана 200 лет назад. Многие солдаты и герои того времени были убиты, а также было утеряно святое копье, которое было национальным достоянием. Взамен они не получили заветных трофеев войны и не получили никакой новой территории. После того, как с ними так ужасно обошлись, для дворян великого мира Мирга было, естественно, хотеть независимости. И план Томаса состоял в том, чтобы передать это желание своей родине своими двумя руками. И тогда он поднимется на более важное социальное положение в новой независимой нации Мирг. Нет, в м и р к к о р о л е в с т в е Для этого ему нужно было увеличить силу нации Мирга, постепенно ослабив Амитскую империю. Сила вампиров, которые рассматривали Амитскую империю как своего врага, была абсолютно необходима для этого. Но это будет означать призвание первосвященника, не так ли? В настоящее время он является кандидатом на пост следующего кардинала – «Планируете ли вы позволить ему добавить больше к его достижениям?» — спросил вампир. «Помимо него, я тоже планирую, чтобы зеленое копье Райли участвовал в этом». «Ха! Человек, который покинул пятицветные клинки, бросившие Мирк? Интересно, как много тут искателей приключений класса С, которые получили титул из работы Хайнца?» «Он уже авантюрист класса «Б», но если вы так обеспокоены, почему бы нам не присоединиться? Однако мы планируем путешествовать по равнинам в течение трех дней на солнце, пока не достигнем дьявольского гнезда». «Я должен отказаться от этого предложения. В конце концов, у вас есть уверенность, что еще более важно, вы связались со мной, чтобы сообщить эту информацию». «Да, есть кое-что еще, что я хотел бы подтвердить на всякий случай. Речь идет о Дампире, события трансформации голема в в б е и Разве это не работа Дампира?» «Таинственный случай, который п р о и з о ш ё л год назад, когда наружные стены города, дом правителя и здания гильдии авантюристов превратились в големов и вышли из города». Расследование продолжалось с помощью гильдии магов, но они даже не выяснили, как совершено преступление, не говоря уже о том, чтобы поймать преступника. Все, что им удалось сделать, это придумать теории, которые были полны дыр. Разве это не преступление проблематичного дампира? Томас это подозревал, однако он не упомянул об этом утром перед Виконтом Бальчесом, потому что у него не было никаких доказательств, и он даже думал, что это была нелепая теория. «Не будь таким глупым», — сказал вампир. «На самом деле теория Томаса была не более чем шуткой для вампира». «Вы, люди, считаете, что дампиры опасны, поскольку у них меньше слабости, чем у нас, вампиров, но кажется, что вы их переоцениваете. Качество дампира, особенно те, которые связаны со способностями вампира, находятся под сильным влиянием родителя вампира». «Если родитель преуспевает в использовании магии, тогда и ребенок тоже будет. Если у родителя есть возможность трансформироваться в летучую мышь, тогда у ребенка есть высокая вероятность обладания этой способностью», — сказал вампир. «Наоборот, если родитель не особенно одарен магией вампира, тогда ребенок будет иметь схожие качества. Я знаю это», — ответил Томас. Как и говорили вампир и Томас, талант Дампира, как вампира, зависел от родителя вампира. Вампиры, которые следовали за злыми богами, считали ироничным, что дети Дампиры со смешанной кровью других рас были теми, кто унаследовал качество родителя вампира. Хотя Вален действительно был исключительно устойчив к солнцу, он был подчиненным, который не был особенно силен для своего возраста. Я слышал, что он мог только наложить простые заклинания. Он был учеником-вором, вором и истребителем. Невообразимо, что у него были бездействующие таланты». «И даже если бы у Валена были какие-то качества, ребёнок, которому в то время был один или два года, не смог бы их использовать», — сказал вампир. «Я полагаю, что это правда», — согласился Томас. «Является ли мать более подозрительной? Этот дампир, по-видимому, является спиритуалистом. Возможно, он заимствовал силу духа своей матери», — проговорил вампир. Те, у кого есть спиритуалистская сила, могут общаться с духами и получать от них знания. Те, у кого есть продвинутые способности, могут сделать еще один шаг и использовать магию, которую использовали те духи, когда они были живы. Вампир подумал о том, может ли Дампир, ставший спиритуалистом в юном возрасте, использовать тайные методы алхимии – которая использовала его мать во время ее жизни. Но на этот раз Томас опроверг эту теорию. «Я исследовал мать, она была авантюристом Д-класса, о и хотя она могла использовать духовную магию, у нее, казалось, не было понимания алхимии. Я не могу представить, чтобы она знала какие-то тайные методы алхимии», заявил Томас. Тогда я уверен, что это просто совпадение, что этот инцидент произошел примерно в то же время. Ты со мной закончил? Хорошо, я прощу тебя. Даже те, кто живет вечно, не могут позволить себе проводить время без дела. С этими словами летучая мышь тихонько хлопнула крыльями и вылетела из окна. Томас фыркнул, наблюдая, как она улетает, закрыл окно, а затем прошептал. «Совпадение не так ли? Защитная нация Мирга расследовала инцидент в в б э й е не просто как нечто, что касалось только этого небольшого города в каком-то отдаленном регионе, а как крупное событие, потрясшее всю страну. Причина этого заключалась в том, что если бы что произошло в этом городе, должно было произойти в цитадели». Независимо от того, насколько крепки сооружения, какими бы высокими и толстыми ни были стены, все это было бессмысленно. Нет. Если бы големы решили атаковать людей изнутри, а не уходить, как в ФБИ, даже элитная армия потерпела бы большие потери, не имея возможности свободно использовать свою мощь. Атаки исходили от стен, потолков и полов, Как будет поддерживаться формирование войск в такой ситуации? Чтобы предотвратить это событие, тайна того, как наружные стены города превратились в големов, должна была быть решена. Однако даже высшие чины гильдии магов не смогли ответить. Во-первых, голем — это то, на что алхимик потратил ману. Чтобы создать голема, материалы должны были быть подготовлены и разделены на отдельные части для рук, ног и туловища. Все виды катализаторов и спиртовых порошков необходимо было применять для разных частей при произведении заклинаний, а затем искусственное ядро необходимо было имплантировать внутри, чтобы заставить его двигаться». После всего этого можно было получить голема. Вот почему невозможно было сделать големов из внешних стен города, который уже был построен, из дома правителя, из здания гильдии авантюристов, которые были в использовании, из земли полей, которые фермеры пахали каждый день, чтобы производить урожай. «Если бы появился алхимик, который мог бы это сделать...» Тогда не только нация Мирк, но и вся Амитская империя сделали бы все возможное, чтобы схватить его. Если бы это было невозможно, они бы скрывали его существование. В самом деле, это просто совпадение, в конце концов. Не было никакого способа, чтобы Дампир был таким исключительным человеком. Томас снова вспомнил выражение лица маршала п о л п о п е к а поднял перо и снова обратил внимание на документы. «Возможно, если бы Луцелиано понял, что Вандалью превратил внешнюю стену деревни орков в голема, если бы он понял, что Вандалью обладал необычайно большим бассейном маны, тогда маршал п о л п о п е к возможно, пришел бы к другому выводу». Но даже если бы он сейчас это выяснил, уже было слишком поздно. Его ошибка заключалась в том, что он плохо полагался на свое общее знание, чтобы иметь дело с беспрецедентной ситуацией, в которой ребенок-дампир был королем, объединившим упырей. Примерно в то время, когда маршал п о л п о п е к беседовал с вампиром, вандалью и другие возвращались в свою родную деревню. 100 или около того пленных женщин-упырей, которых они спасли, находились в плохом состоянии после того, как их так долго держали в ужасных условиях и потому, что их потребление пищи было преднамеренно ограничено, чтобы сохранить силу. У некоторых из них были сломанные конечности, которые затем исцелили с кривыми углами. Им не было легко ходить на большие расстояния. Авантюристки, которые стремились пройти ритуал трансформации, не были лучше. Они были значительно ослаблены. Более ста женщин в этом государстве должны были пройти через дьявольское гнездо, в котором жили монстры. Это была довольно сложная задача. Тот, кто выполнял задание, был Сэм и другие кареты, созданные вандалью. «Встаньте, объединитесь, трансформируйтесь!» Остатки деревянных големов, которых орки уничтожили, еще были поблизости. Вандалью снова использовал умение т р а н с м у т а ц и я голема, чтобы объединить их в единый кусок дерева. Затем, используя Сэма в качестве модели, он создал кареты из них. Как правило, изготовление кареты с использованием дерева без металлических деталей не будет очень легко. Но поскольку эти деревяшки были такими же твердыми, как железо, но при этом сохраняли свойства древесины, и поскольку весь экипаж был големским, он перемещался без каких-либо проблем. Фактически колеса поворачивались сами по себе, не требуя ничего, чтобы тянуть вагоны. К счастью, там было невероятное количество руин, которые можно было использовать в качестве материала. По приказу Бугагана орки, вероятно, вырубили достаточно этих деревьев, чтобы они вымерли в этом дьявольском гнезде. «Если бы вы жили в человеческом городе, мальчик, я уверена, что вы смогли бы зарабатывать этим на жизнь», — сказала Задирис. «Строительством вагонов...» «Ну, материалы здесь хороши, но я уверен, что они не особенно ценятся, если сравнить их с чем-то созданным специализированным мастером», — ответил Вандалью. «Нет, я говорю о пиломатериале. В городах они платят золото за добычу пиломатериалов, не так ли? С помощью этой техники вы могли бы даже создать пиломатериалы из опилок, не так ли?» — спросила Задирис. «Я могу определенно делать пиломатериалы до тех пор, пока дерево не сожжено дотла», но, — ответил вандалью, — «нельзя было положить кусок дерева, который уже был разрезан в печь, чтобы расплавить его и снова использовать кусок в качестве материала, именно поэтому плотники посвятили свое время совершенствованию своей техники». Однако, если вандалью использовал свое умение трансформации голема, он мог свободно превращать уже отрезанные куски дерева в более крупные, хотя у него не было таких методов. Если бы он этого захотел, он смог бы обернуть ветки и опилки в пиломатериалы, которые могли бы использоваться для изготовления столбов или половиц. Даже упыри, которые не обладали никакой денежной системой, знали, что это инновационная техника. «Но я действительно не хочу, чтобы это было моим занятием», — сказал вандалью. «О, почему это?» «Вы не хотели бы сделать большую прибыль, делая это?» – поинтересовалась Задирис. Когда Задирис спросила об этом, Вандалью ответил со вздохом. «Когда можно получить большую прибыль, похоже, что это будет очень неприятно. То, что Вандалью мог делать, это в основном утилизация древесных отходов, поскольку это был процесс переработки, древесина, которую он производил, была подержанным товаром». На Земле люди могут думать об этом как о регенерированной древесине, и он мог бы играть в экологически чистую игру, но Ламбада, похоже, даже не изобрела паровые машины, не говоря уже о технологически продвинутой цивилизации. Сомнительно, насколько ценны экологически чистые продукты, и то, поймут ли люди концепцию экологического дружелюбия». Учитывая это, какая цена будет у подержанных товаров из обрезков? Кроме того, этот процесс не был возможен без умения трансмутация големов. Он скоро научится алхимии, но он не сможет создать волшебный предмет, который позволил бы другим использовать этот навык. Другими словами, вандалью придется делать все лично. В конце концов, если бы он попытался получить прибыль, используя это умение для создания экологически чистой древесины, был шанс, что он будет работать долгие часы для небольшой выгоды. Для вандалью, который жил с большим комплексом, это был неприемлемый выбор. Хорошо, если бы это был высококачественный пиломатериал, такой, как черное дерево на земле, «Я мог бы заработать много, я мог бы сделать то же самое со строительными камнями, с мрамором. Ха, но если есть что-то вроде профессии каменщика, гильдии, они могли бы исследовать мои камни. Для пиломатериалов должно быть что-то вроде гильдии лесников?» «Кажется, это человеческое общество сложно. Мальчик, давайте оставим это обсуждение, не так ли?» Задирис погладила голову вандалью, поскольку он начал использовать свой мозг, чтобы рассмотреть потенциальные проблемы. Кстати, древесина энта, которую вандалью использовал для создания вагонов, стоила в десять раз больше, чем обыкновенная древесина, такая как кедр и сосна в человеческом обществе, но вандалью не знал об этом в течение довольно долгого времени». «Вандалью приобрел навык плотницкие работы. Уровень навыков усиления последователей увеличился. б а к ч а н оставьте женщин мне. Ранг Сэма увеличился с большим количеством очков опыта, которые он заработал во вчерашней битве». Упырь третьего уровня убил генералов орков пятого уровня и благородного орка Бугагана в дополнение к оркам третьего ранга. Не было никаких сомнений в том, что в него влилось огромное количество очков опыта. Благодаря этому опасные шипы, которые т а р е я прикрепила к карете, слились с телом экипажа, и теперь он был кровавой каретой четвертого ранга». С навыками, которые он приобрел, когда его ранг увеличился, изменение размера и комфортное обслуживание, он был особенно полезен для транспортировки ослабленных женщин. Изменение размера было навыком, который изменил размер тела Сэма, позволив ему вырастать с его первоначального размера в трехместный экипаж с четырьмя лошадьми или сжиматься в карету с двумя лошадьми. Комфортное обслуживание было умением, которое позволяло ему поддерживать комфорт внутри кареты в любое время, независимо от того, какие условия были на улице. И благодаря навыку сопротивления влиянием карета вообще не вибрировала при обычном путешествии. Его раса превратилась в опасную, но удобные функции Сэма неуклонно возрастали. Из очков опыта, полученных во вчерашней битве, в и г а р о й Сэм были не единственными, чьи ранги увеличились. Многие из упырей увеличились в ранге, чтобы стать воинами-вурдалаками. Среди его слуг также возросли ранги Сарии, Риты и Костяной Птицы. Хотя Сария и Рита заняли первое место, их расы не изменились, они все еще были «живыми доспехами». Вероятно, это было связано с тем, что двое из них не смогли полностью проявить силы, которыми обладали их доспехи, но с полученными ими очками опыта они теперь могут проявлять их до некоторой степени. Тот факт, что их расы не изменились, состоял в том, что они развивались, но до сих пор не использовали костюмы доспехов». Я хочу поторопиться и стать могущественным монстром, служанкой, которая не позволила бы Бокчану отрезать ему плоти кости, чтобы сломить врага. Я знаю, что вы хотите сказать, но это не то, что делают служанки, Бокчан, но и мы с Ритой серьезно относимся к этому. Казалось, что они были сильно потрясены видом вандалью, лежащего на земле, покрытого кровью, с открытым торсом. Это возобновило его стремление стать сильнее. Это была очень многообещающая новость. Костяная птица стала звездой четвертого уровня, птицей спектра. Форма духа, которая покрывала ее кости, была еще раньше, и издалека это выглядело как сверкающая птица хороших предзнаменований. Но люди некоторых регионов считали появление такого монстра плохим знаком. Вандалью мог только надеяться, что таких регионов не было в королевстве Арбаум, и самый тяжелый багаж, который был бы проблематичным для транспортировки обратно в деревню, — трофеи войны, трупы врагов. Но эту проблему было проще всего решить. В конце концов, нужно было сделать так, чтобы трофеи войны прошли дистанцию самостоятельно. з а к л и н а н и е м сохранения, наложенным на них после того, как им слили кровь, чтобы приостановить их разложение, орки, кобальды и трупы зверей, которых использовали орки, не должны были противиться после того, как они превратились в зомби». Фактически, поскольку они могли носить оружие и доспехи, которые они использовали, когда были живы, и вещи, которые они украли у авантюристов, они были багажниками, а не самим багажом. Несмотря на то, что они были зомби, их разложение было остановлено магией смертельного исхода, и даже с тех пор, как они умерли, ни один день не прошел так, чтобы их плоть и органы были еще хороши и свежи. Вернувшись в деревню, вандалью отпустят духов, и они вернутся в обычные трупы, и не будет никаких проблем со сбором материалов из их тел и употреблением их мяса. Но монстры этого не знали, для них это были зомби, а не добыча, и поэтому зомби не будут атакованы монстрами, и не было необходимости, чтобы кто-то присматривал за ними». Одна из проблем заключалась в том, что зомби медленно шли, но поскольку ослабевшие женщины упыри также перевозились, не имело значения, что зомби были медленны. Благодаря тому, что Вандалью превратит всю добычу, которую мы найдем в зомби, это облегчит транспортировку обратно в деревню. Вигоро и другие одобрили этот метод. После того, как Вандалью восстановил свое спокойствие от слов за Дирис, он продолжил, не обращая внимания на зомби Бугагана, который испустил стон. — Бу-гу-х! Дело не в том, что ему не было места на Сэме или на одном из других вагонов. Скоро ему исполнится три года, поэтому он хотел начать наращивать свою физическую форму. «Скажите, Вандалью, что вы думаете о том, что я становлюсь нежитью или големом, и тогда я стану сильным и сражусь с тобой? Разве вы не думаете, что это было бы замечательно?» «Ну, я рад, что вы так себя чувствуете, но я об этом не знаю. Если вы останетесь в одном и том же судне слишком долго, форма вашего духа может измениться, поэтому я не знаю, повлияет это на меня или нет, воскресе я вас позже». Если дух существа оставался в определенном сосуде в течение длительного времени, форма его духа изменялась в соответствии с этим сосудом. Например, Сэм изначально был человеком, но если вандалья удалит его дух из кареты, которой он обладал, его дух, скорее всего, был бы похож на карету, а не на его вид, когда он был жив». Духи легко теряли свои тела, чтобы изменить форму. Для того, чтобы дух сохранил свою первоначальную форму, требовалась сильная злоба, ненависть и затяжные сожаления. И поскольку у вас почти нет злобы или ненависти, я думаю, что на вас будет очень легко влиять форма вашего судна. Вот почему я думаю, что лучше не делать этого. Честно говоря, Вандалью не мог поверить в это — Тот факт, что у Дарсии почти не было ненависти и злобы. Как она могла не потерять себя от ненависти и злобы после того, как была убита таким жестоким образом? Но однажды он спросил ее прямо, но она только сказала ему, потому что вандалью жив и преуспевает. «Я вижу. Хорошо, тогда убедитесь, что вы не сделаете ничего подобного, позволяя своему врагу порезать плоть и кости, хорошо?» Если слова Дарси были правдой, и Вандалью все еще был жив, это была причина, по которой она беспокоилась о нем, не чувствуя зла по отношению к тем, кто ее убил. И это только усилило его желание отомстить им. «Не делайте ничего опасного против людей, которые придут силой истребления на этот раз. Но сейчас на это не было времени». Это было не то время. Вандалью подавил свое желание отомстить в глубине своего сердца. Да, я обещаю. Я не буду делать ничего опасного. Имя. Костяная птица. Ранг четвертый. Раса. Птица-привидение. Уровень тридцать седьмой. Пассивные навыки. Видение во тьме. Форма духа. Уровень третий. Повышение. Сверхчеловеческая сила. Уровень 2. Активные навыки. Тихие шаги. Уровень 1. Быстрый полет. Уровень 2. Повышение. Огненный снаряд. Уровень 2. Новый. Имя. Сэм. Ранг 4. Гонка. Вагон крови. Уровень 72. Пассивные навыки. Форма духа. Уровень 3. Сверхчеловеческая сила. Уровень 3. Путешествие по плохой дороге. Уровень 2. Ударопрочность. Уровень 2. Точное вождение. Уровень 3. Обеспечение комфорта. Уровень 1. Новый. Активные навыки. Тихие шаги. Уровень 1. Быстрое путешествие. Уровень 1. Обвинение. Уровень 3. Повышение. Изменение размера. Уровень 1. Новый. Объяснение монстра. Коляски для перевозки крови. Колесницы покрыты неописуемым количеством смерти и ненависти, настолько, что они окрашены в чисто красный цвет кровью их врагов и союзников на поле битвы и превратились в нежить, чтобы стать кровавыми колесницами. Как правило, тело экипажа не было охвачено таким неописуемым количеством смерти и ненависти, поэтому Сэм может быть первым примером кровавой перевозки в Ломбаде». Кровавые экипажи — это нежить, которая испытывает только желание убивать и думает только о сокрушении живых существ, поэтому они не позволяют никому ездить на них, даже если есть место». Тем не менее, Сэм позволяет людям ездить на нем, в основном вандалью, и делает даже все возможное, чтобы сделать его поездки удобными для своих пассажиров. Возможно, потому что он тренировался с использованием своего умения точное вождение каждую ночь, чтобы не возникало проблем, когда они пересекали горный хребет, он приобрел навыки поддержания комфорта и подгонка размера. Кроме того, его сила в бою улучшилась благодаря шипам и доспехам, которые установила т а р е я Кроме того, это дополнительное оборудование было сплавлено с каретой, которая является телом Сэма, когда его ранг вырос.